«Когти!» «Барс, потерпи, дай полчасика поспать!» Дима досадливо отдернул ногу, о которую, как ему казалось, терся голодный кот. «Имей совесть!» Дим, это не я!» Громкий голос в голове окончательно прогнал сон. Дима открыл глаза. «Какого?» – начал он, но его грубо перебили. «Никаких резких движений! Оно заряжено!» На него уставились два глаза, древний на вид двустволки. Оружие могло бы смотреться смешно и нелепо в руках девчонки, если бы не ее взгляд. Твердый и решительный. Совсем не детский. «Гудукина?» – ошарашенно спросил Дима, недоуменно моргая. «Тоня, как ты меня нашла?» В глазах девчонки мелькнуло сомнение, потом что-то вроде испуга, который, впрочем, быстро сменился прежней твердостью. «Я Таня», – ответила она после заминки, впрочем, не опуская винтовку. «И давно это ты решила тане стать?» – иронично заметил Дима, поднимаясь с постели. «Стоять! Руки вверх!» Внутри ружья что-то неприятно щелкнуло, и у Димы разом пересохло во рту. Он осторожно поднял ладони над головой и замер, не успев опустить ноги. «Стою, стою!» – пробормотал он, сглотнув. «Сижу точнее». «Дима, она не одна. Кота нигде не было видно, но, судя по голосу в голове, он должен находиться где-то рядом. Странное дело это их телепатическое общение. Громкость голоса в голове зависела от расстояния, как будто они общались просто так, как люди между собой. За дверью какой-то мальчишка». «Малыш совсем?» «Лет шесть-семь, но у него в руках граната». «Понял», вслух сказал Дима. «Это хорошо, что ты понял», – кивнула Тоня, Таня. Внутри ружья снова что-то щелкнуло, заставив Диму вздрогнуть. «Как попал сюда?» «В горах прятался?» – спросила она, тут же без паузы добавила. «Отвечай!» «На велике», – Дима осторожно пожал плечами, – «мы с Барсом гуляли и...» «С кем?» «Эх, проболтался», – заметил кот. «Скажи, что я потерялся по дороге». «С котом моим». «С котом?» – глаза девочки недоверчиво расширились. «Их же чуть ли не в первый день забрали всех. Даже раньше детей». «Кто забрал?» Тоня, Таня прищурилась, внимательно оглядев Диму. «Долго ты гулял?» «Да совчера мы в обед уехали. Я хотел проверить кое-что. Потом грузовик чуть не сбил. Мы остановились. Потом вдруг оказались на пустой дороге», – сбивчиво объяснял он. «Барс сбежал. Я видел аэропорт и поехал сюда. Думал, смогу выяснить, что и как. Людей найти там, ну и барса поискать». Девочка по-прежнему пристально глядела на него, чуть прищурившись и не опуская винтовку. «Странно. Вроде не гонишь. Я бы просекла». «Я знаю», – вырвалась у Димы. «Ты чувствуешь любую ложь. Это у тебя от прабабушки». «Говоришь, знаешь меня?» Ну, мы не особо общались до прошлой осени, он пожал плечами, потом даже гуляли вместе после того, как я на кладбище бывшим твою прабабушку встретил. До того случая в заброшенном депо. Потом тебе родители запретили со мной общаться. Мы, конечно, все равно контачили, но уже не так часто. Ты, говорила, предки даже твою телегу шманают, чтобы со мной не переписывалась, как будто не понимают, что можно сообщение мгновенно удалять или даже по таймеру настроить. — Какую телегу? — удивилась Тоня-Таня. — Телеграм, — объяснил Дима. — Мессенджер. — Телеграм? — она подняла брови, но при этом ствол винтовки, как отметил Дима, чуть опустился. — Мы что, общались с телеграммами? Их же только по паспорту получают. — Это приложение в смартфоне. Ты реально не в курсе, что такое смартфон? Ствол винтовки теперь не был нацелен ему в грудь, опустившись на уровень коленей. «Могу показать», — ответил Дима, «но батарея сдохла, а я зарядку не взял. И тут никаких салонов связи мы не нашли, что, кстати, очень странно». «Покажи», — кивнула Таня. Дима осторожно вылез из-под одеяла и потянулся к рюкзаку. В этот момент откуда-то из недр терминала донесся приглушенный звук, как будто кто-то наступил на разбитое стекло. Таня побледнела. «Быстро! Хватай вещи!» Она перешла на шепот. «Линяем!» Закинув ружье за спину, оно закрепилось с помощью какой-то хитрой системы ремней, длиннющие стволы комично нависали над головой, но в целом конструкция держала оружие довольно надежно и позволяла свободно двигаться. «Подожди, мне надо!» начал была Дима, но девочка его перебила. «Тссс!» Она зашипела, силой прижимая к губам указательный палец, и зашептала речитативом. «У этих тварей слух. Как можно тише, только шепотом!» «Дима, они еще далеко», — в диалог вмешался Барс. «Но быстро приближаются. Их два или три, кажется. Когти слышу, мне страшно. Я в рюкзаке, бери меня скорее и бежим!» Вместо ответа Дима кивнул и схватил рюкзак, одновременно натягивая кроссовки. К счастью, спать он лег почти не раздеваясь. «Это Коля, мы вместе!» Также шепотом и речитативом обронила Таня, показывая на мальчишку, замершего у двери. «Бежим скорее, Коля, держись меня, как обычно!» И рванула по темному коридору куда-то вглубь терминала. И они побежали. В полумраке внутренних помещений ориентироваться было сложно. Тут не было больших окон, как в главных залах, и свет пробивался только через неплотные двери и перегородки. Дима не был уверен, что без помощи Барса смог бы выдержать тот бешеный темп, который задала Таня. Откуда-то сзади послышался едва уловимый скребущий звук. Отчетливо вспомнились мраморные ступени, которые привели их накануне вечером в ZDL Lounge. Как-то сама собой в голове появилась картина, как мрамор царапает бритвенной остроты когти. В груди стало очень холодно. После очередного поворота он чуть не упал в пропасть между эскалаторами, проскочил мимо неприметной винтовой обычной лестницы, ведущей куда-то глубоко вниз. Его спасла Таня, схватив за лямку рюкзака. Они спускались все ниже, в чернильный мрак. Мимо проплывали плиты уровней, промежутки между которыми становились все уже. Едва уловимый шелест наверху становился все ближе, В нем то и дело проскальзывали неприятные скребущие звуки. В какой-то момент шелест исчез. Таня резко остановилась, и Дима не врезался в нее только благодаря окрику барса. Дети буквально перестали дышать, а в следующем мгновении сверху довольно громко скрипнул металл. Дима с ужасом осознал, что нечто замерло у начала лестницы, готовое рвануться вниз. Оно стоит. принюхивается. Таня легонько потянула его за лямку, они неслышно преодолели еще один поворот лестницы, наверху было тихо, и еще один поворот, и еще полповорота. Сделав очередной шаг, Дима понял, что лестница закончилась. И в этот момент винтовка, закрепленная на Таниной спине, легонько задела стену, металлический звук показался настоящим громом. Сверху тут же загрохотала, заскрипела лестница завибрировала. Они снова рванули вперед по совершенно темному и неожиданно извилистому тоннелю. За спиной продолжало грохотать и скрипеть, кошмарно быстро приближаясь. Таня остановилась неожиданно. «Успели!» – выдохнула она и проделала какие-то манипуляции у стены. Дима не увидел, но ощутил движение чего-то массивного. тот панель отъехала в сторону подсказал барс внутри какое то большое помещение противоположную стену не вижу диму снова дернули за лямку рюкзака снова что то массивное зашевелилось в темноте отсекая их от коридора потом он ощутил пальцы у себя на губах ни звука он скорее угадал чем услышал едва уловимый шепот грохот и скрип на лестнице стих Нечто за стеной приближалось теперь почти бесшумно. Только неуловимая вибрация пола выдавала. Оно еще там, ближе, с каждым шагом. Диме казалось, что собственное сердце грохочет непозволительно громко. Он как мог старался унять галопирующий пульс ровным и глубоким дыханием. Даже рот приоткрыл. Так дышать получалось тише. Сквозь ткань рюкзака он почувствовал, как напряглось, одеревенело тело Барса. — Не вздумай рычать, — бесшумно прошептал он, надеясь, что кот услышит. — Не так просто, — ответил Барс. — Это рефлексы. — Постарайся, родненький, — попросил Дима шепотом в своей голове. Пол под ногами бухал все заметнее, но вот толчки прекратились, и он с ужасом понял, что неведомый преследователь замер в коридоре за сдвижной панелью всего в нескольких сантиметрах от них. Стало так тихо, что казалось, он расслышит, как волосы шевелятся на голове, поднимаясь дыбом. Это продолжалось мгновение, потом пол снова сотрясли массивные шаги, нечто удалялось от них, пробираясь дальше, вглубь тоннеля. Пару раз послышался неприятный скрежет, вроде металла, а бетон. Дима подумал об огромных когтях и позволил себе легонько вздрогнуть. Молчали они еще долго, пока тишина вокруг не стала вязкой, а мгла почти осязаемой. Наконец незнакомый взрослый голос произнес. «Берегите глаза! Сейчас свет сделаем!»